Глава двадцать девятая. По улочкам города спешат взволнованные люди. Многие несут ведра, некоторые какие-то камни. Симус, как же... как же так? Я растерянно смотрю на происходящее. Подожди здесь. Командует он так, будто привык это делать. Не так, как ставил условие мне в самом начале после нашей встречи, а именно как человек, командующий большим количеством людей. Стой! хватаю его за рукав. «А что, если опять как в дирижабле? Я боюсь». Он накрывает мои пальцы, чуть сжимает их и смотрит мне в глаза. «Нет». Симу скачает головой. «Только не теперь. Мой муж выходит из домика, а потом и со двора, вливаясь в общий поток. Да, я знаю, что он может помочь им больше, чем вода, но мне так не хочется снова переживать, не хочется им делиться» следующие минут сорок проходят в тягостном ожидании и тревоге. Нет, это понятно, что пожар в храме совсем не то же самое, что на дирижабле, где от целостности конструкции зависит жизнь как минимум пары сотен людей. Но ведь тут исторические фолианты, древние артефакты, прямые отсылки к общению людей с вселюбящей. А как же то, что нам обещал найти настоятель по поводу нашего вопроса? Неужели все надежды на то, что мы стали на несколько шагов ближе к отгадке напрасны. Не беспокойтесь, леди Догерти! Раздается рядом мягкий голос хозяйки домиков. Лорд Догерти бывал в гораздо более серьезных заварушках, однажды мне пришлось его выхаживать около месяца. Что? Так мне не показалось, что тут Симус чувствует себя как дома? А что с ним было? Он никогда не рассказывает пожимает плечами леди Виллоу. Просто появляется и отсиживается какое-то время. «Ох, матерь. Кто же он? Какие еще секреты скрывает?» «Леди Виллоу, а вы не знаете, кем он?» «Нам пора, Мелани». Симус, испачканный в саже и копоти, с несколькими ссадинами на лице, внезапно появляется за нашими спинами. «Дирижабль вот-вот отправится. Не стоит всех задерживать». Хозяйка улыбается и кажется подмигивает. Доброй вам дороги, говорит она. Надеюсь, что у вас не скоро появится повод заглянуть ко мне. Симус берет меня за запястье, подхватывается к вояже и тянет по брусчатке к пристани. Слишком быстро, я не успеваю, запыхавшись произношу я. Можем не успеть, а другой транспорт слишком долго ждать, объясняет Симус и даже не поворачивается. Это неприятно. Но ты же как-то сюда попадаешь и отсюда выбираешься. Обида сквозит в голосе, даже несмотря на то, что я пытаюсь ее скрыть. Не забывай, моя милая жена, у нас медовый месяц, и... Его хватка становится чуть сильнее. Даже если есть другие способы оказаться тут, нам нужно доиграть спектакль до конца. Дыхание сбивается, на глаза наворачиваются слезы. «Да как он?» «Я тебя поняла», – цежу сквозь зубы. «Не забывать, что это просто спектакль». Симус спотыкается, оборачивается напряженно, но ничего не отвечает. «Мы поднимаемся в дирижабль, но даже тогда Симус не выпускает мою руку, как будто боится, что я сбегу. А что, есть повод? Что-то случилось?» В коридорах висит запах свежеобработанного дерева, машинного масла и краски. Но все сверкает чистотой, не дающей ни одного намека на то, что на дирижабле произошла поломка. Симус заводит меня в каюту, закрывает за собой дверь и только тогда отпускает руку. Мне кажется, ты переигрываешь. Стягиваю перчатки и смотрю на след от пальцев на своем запястье, прямо поверх золотящегося браслета. Я до этого вроде бы спокойно слушала тебя и без рукоприкладства. Он снова берет руку. Пытаюсь вырвать ее, но он не отпускает. Только в этот раз держит намного аккуратнее, хмуро смотрит и касается красного следа кончиками пальцев. Чувствую прохладу, которая снимает неприятные ощущения, а браслет ярче золотится. «Отпусти!» – цежу я. Симу скачает головой и только сильнее притягивает к себе, прижимая к своей груди и зарываясь носом в макушку. «Нет», – выдыхает он. Только не теперь. Ой, только не надо убеждать меня в том, что что-то поменялось. Фыркаю я, упираясь руками в грудь Симуса. Тебе вовсе не нужно настолько достоверно делать вид. Перестань, Мелани. Произносит он тихо. Что тебя так беспокоит? Всё. Чувствую, как глаза увлажняются. Даже когда я пытаюсь не думать о том, что всё это временно, любая мелочь, например, возвращение в эту каюту, напоминают мне. И ты. Что я? Я так и не знаю, кто ты.